Он был скептик, он был молод, отвлечен и, стал быть, жесток. Так говорит сам автор о своем герое. Ожесточение не давало Раскольникову понимать того голоса, который так громко говорил в его душе. Теперь будет ясно, если мы скажем, что автором выполнена только одна из двух сторон, представляемых задачей. В самом деле, в чем главный интерес романа? Чего ждет постоянно читатель с той минуты, как совершено преступление? Он ждет внутреннего переворота в Раскольникове, ждет пробуждения в нем истинно человеческого образа чувств и мыслей. Тот принцип, который Раскольников хотел убить в себе самом, должен воскреснуть в его душе и заговорить еще с большую силой, чем прежде. Но автор так поставил дело, что для него эта вторая сторона задачи оказалась слишком большую и трудную, чтобы браться за нее в этом же самом произведении. Тут заключается и недостаток, и вместе достоинство романа господина Достоевского. Он задался так широко, его Раскольников так ожесточен в своей отвлеченности, что обновление этой падшей души не могло совершиться легко и представило бы нам, вероятно, возникновение душевной красоты и гармонии очень высокого строя. Раскольников есть истинно русский человек, именно в том, что дошел до конца, до края той дороги, на которую его завел заблудший ум. Это черта русских людей, черта чрезвычайной серьезности, как бы религиозности, с которой они предаются своим идеям, есть причина многих наших бед. Мы любим отдаваться цельно, без уступок, без остановок на полдороги. Мы не хитрим и не лукавим сами с собою, а потому и не терпим мировых сделок между своей мыслью и действительностью. Можно надеяться, что это драгоценное, великое свойство русской души когда-нибудь проявится в истинно прекрасных делах и характерах. Теперь же, при нравственной смуте, господствующей в одних частях нашего общества, при пустоте, господствующей в других, наше свойство доходить во всем до краю, так или иначе, портит жизнь и даже губит людей». Одно из самых печальных и характеристических явлений такой гибели и хотел изобразить нам художник.